Глава 33. Ярость обжигала жилы Зафиры сильнее пылающих песков. Серебряная ведьма отправила на остров не только Дина, но и дамовых сарасинцев. Зачем им союзничество? Если они сумели выследить ее в бездне камней и песка, им не составило бы труда найти Джаварат. У них не было причин объединять силы. На шаре Охотник из Деменхура не имел никаких преимуществ. Она была не более чем девушкой из халифата, жители которого имели лишь снег на уме, до да улыбки на лицах. Высокий мужчина даже не удосужился назвать настоящую фамилию. Аль-Бадави означало кочевник, распространенное имя, которое использовали мужчины, когда хотели скрыть свое происхождение. Зафира чувствовала себя приманкой или даже щитом. Однако выбор, как и в случае с тем злополучным приглашением, стоял между тем, чтобы умереть сейчас, и тем, чтобы умереть позднее. Если бы сарасинцы не спасли ее от Эфрита, принявшего облик Дина, она уже была бы мертва. Оттянув момент смерти, Зафира могла подумать, как выйти из положения. А еще лучше — Найти способ отомстить за Дина. Зафира кивнула в знак согласия. Темноволосый мужчина кивнул в ответ. Нет, ни в коем случае это не было клятвой. Просто хрупкой сделкой, держащейся на двух кивках. Она хихикнула, игнорируя их странные взгляды. Теперь, когда мы все подружились и заключили союз, Как насчет того, чтобы сказать нам свое имя? Непринужденно спросил Альтаир, как будто только что не угрожал собеседнице убийством. Никогда не думал, что известный охотник окажется настолько красивым. Зофира закатила глаза. Ты всегда так много болтаешь? Генерал нахмурился, образовав идеальный полукруг опущенных губ. «Смею полагать, что ты предпочтёшь светские беседы гробовой тишине?» Темноволосый мужчина молча изучал Зафиру. Серость его глаз превратилась в непоколебимую сталь. Жуткий шрам на лице поблескивал. Пусть он молчал. Голова его была полна невысказанных слов. Зафира знала, что такие люди представляют опасность. Альтаир повёл их вперёд. Изогнутый скимитар казался продолжением его руки. Второй клинок также был обнажен, но повязка вокруг плеча давала понять, почему Альтаир его не использует. Мускулы его крепких рук напряглись, выпитившись над ремнями. Зафира отвела глаза. Сколько нужно было есть, чтобы нарастить такие мышцы? Вижу, ты наблюдаешь за мной, охотница. Не переживай. Альтаир бросил взгляд на рану. «Буду как новенький в кратчайшие сроки». Он посмотрел на спутника. «Ты никогда не задумывался, почему женщины уделяют мне столько внимания?» «Может быть, потому что ты похож на заблудшую бешеную собаку», — совершенно серьезно предположил темноволосый. Зафира подавила смех, и Альтаир повернулся к ней, комично надув губы. Она не могла понять, что связывает двух сарасинцев. Они не были похожи ни на братьев, ни на друзей, но при этом выказывали взаимное уважение, в котором Зафира сомневалась. Один из них, очевидно, обладал властью над другим, но пока что она не могла понять, кто именно. «Убийцы», — напомнила она себе. Это все, что имело значение. Судя по стрелам, серебряным оперениям и дорогим древкам, У них было больше средств, чем Зафира могла даже представить. «Зафира», — после недолгой паузы сказала она, — «Что? Ты спросил моё имя?» Где-то вдали танцевал песок, сверкая в лучах солнца. Мир казался немного темнее, чем тогда, когда они с Дином впервые прибыли на остров. Она коснулась прохладного кольца и чуть не покачнулась при воспоминании о неподвижной груди, о слезах, скопившихся в горле. Альтаир кивнул, не обращая на это внимания. «Кажется, твоя мать пошла по стопам султанши, когда даровала тебе имя». Зафира моргнула от удивления. «Почему?» «Зафира означает победительница». Краем тюрбана Альтаир вытер пот. Ткань была темной, с красной каймой, напоминающей змею, яркую, ядовитую и одновременно обольстительную. «Как и Насир, имя нашего любимого наследного принца. Понимаешь, охотница, я кое-что знаю об именах». «Он кое-что знает о слишком многих вещах», — проворчал темноволосый мужчина. Ой, да ладно тебе Хашашин! Неужели я слышу ревность? Убийца. Это объясняло одежду и расчетливые движения. Если бы не Альтаир, который угрожал ей убийством, можно было бы легко предположить, что Дина убил Хашашин. Мне известно имя принца, заявила Зафира. Альтаир одарил ее странным взглядом. Хашашин и вовсе отвел глаза. Они свернули на восток, на извилистую дорогу, усеянную разбитыми камнями и песчаными дюнами. Альтаир на ходу срубал мертвые лозы, пока Зафира, вглядываясь в расчищенный путь, думала о том, как найти Джаварат и о плане побега. "Нам сюда", позвала Зафира, поворачивая на север, чтобы выйти из мрака. Сарасинцы переглянулись. «Я чувствую, что Джаварат находится ближе к центру», — добавила она. Хашашин взглянул на Альтаира и путь, который тот избрал. «Нет, нам туда». Низкий безжизненный голос вызвал дрожь на коже Зефиры. «Нет, эта тропа приведёт к окраинам острова». «Так говорит твой компас?» — отозвался Альтаир. «Ты...» «Получила компас?» «Что?» — переспросила Зафира и тутчас вспомнила о компасе Дина. От воспоминаний сердце раскололось надвое. Она покачала головой, прежде чем Альтаир заметил ее страдания, прежде чем Хашашин своим холодным, расчетливым взглядом смог прочитать ее мысли. Он приблизился, и тогда на ладони в перчатке Зафира увидела малиново-серебряный компас, который напомнил о серебряной ведьме. Альтаир оглянулся. «Куда он указывает?» «Он сломан», — резко ответил Хашашин и захлопнул крышку. «Лжец!» Зофира видела движение стрелки. «Нам не нужен компас», — заявила она. «Я знаю, куда иду. Я всегда знала». Она просто не знала, как... Когда-то она приписывала это знание опыту. Как пекарю, который ежедневно выпекал харши, не требовалось взвешивать манную муку, так и ей никогда не требовался компас. Примечание «Харши. Марокканские блины». Конец примечания. Но если бы пекарь столкнулся с неизведанным ингредиентом, разве не стал бы он колебаться? Разве в этом случае ему не понадобилась бы помощь, Зафира не думала дважды, какой путь избрать в руинах Шара. Странное возбуждение в ее крови успокаивалось только тогда, когда она сворачивала в правильном направлении. «Ну да. Да, мы, конечно же, пойдем за девушкой, которая выбирает дорогу, основываясь на предчувствиях», — проворчал Альтаир, отвлекая ее от мыслей. Зафира в ответ закатила глаза и оставила спутников за спиной. Но разве Дин не говорил подобного? Дорога, которую она выбрала, убила его. Она остановилась и вдруг услышала звон киметаров, упавших в ножны. За ним последовал топот сапог по песку и камням. Привести гиганта и его ворчливого товарища к смерти — не такая уж плохая идея. — Я знаю, о чем ты думаешь как всегда учтиво, — заметил Альтаир. «Нет, не знаешь», — отозвался другой. Зафира даже не стала спрашивать его имя. «Почему ты всегда думаешь, что я говорю с тобой?» «А разве похоже, что она тебя слушает?» «Почему мужчины думают, что женщины не слышат их, если на них не смотрят?» — возмутилась Зафира. Спустя некоторое время она обернулась, Парочка шла по пятам, молча. Значит, предыдущая перепалка оказалась уловкой. Причина, по которой они нуждались в союзе с ней, приводила Зафиру в ужас. Охотница прикоснулась к джамбии бабы на своем бедре. «Ну, рассказывай». «О чем? Хочешь, спою песню, чтобы скоротать время?» — предложил Альтаир. «О результатах твоего чтения мыслей», — невозмутимо пояснила охотница. «О, дело в том, что я за несколько лик вижу, как ты замышляешь убийство», — протянул Альтаир. А затем добавил с резкостью в голосе. «Тебе следует знать, охотница. Твое лицо выдает все твои тайны». «Зато мой мозг, в отличие от твоего, действует раньше лица» парировала Зафира. Она знала, что лицо выдавало ее. все знали. И Дин знал лучше всех. Альтаир засмеялся. «Для меня было бы нехарактерно не согласиться». По мере того, как они удалялись от каменных укрытий, Зафира обращала все больше внимания на многозначительные взгляды, которыми обменивались двое молодых людей, когда думали, что она не заметит. Больше всего ее пугал взгляд темноволосого мужчины. Чем дольше Зафира шла по песку и неустойчивым камням, тем труднее становилось дышать. Капюшон превратился в клетку. Глаза горели, когда между веками просачивался пот. Мир качался, горизонт дрожал. Зафира облизала потрескавшиеся губы. Вода. Куда бы она ни посмотрела. Везде мерещилась вода. Мираж, Зафира. Это мираж. Охотница. Альтаир остановился рядом, когда она ухватилась за решетку, чтобы удержаться в вертикальном положении. Она нетерпеливо махнула рукой, и он, пожав плечами, продолжил путь, шаркая по песку. Дыши. Сними свой жалкий плащ. Какой в нем теперь толк? Саросинцы знают, что она девушка. Зафира подняла пальцы к прохладной застежке плаща и. Нет. Плащ не сумеет ее одолеть. Она выдержит, выдержит жару. Упавшая на нее тень вынудила Зафиру поднять глаза на темноволосого Хашашина. Что-то в его чертах изменилось, когда она встретилась с ним взглядом. В них появилась смесь удивления и гнева. Была какая-то уязвимость в том, как его темные ресницы касались кожи, когда он моргал. — Сними плащ, — велел он. Горло перехватило, закружилась голова. Брызги песка бились о кожу. — Чего ты от меня хочешь? — прошептала Зафира, когда дыхание стало поверхностным. Он что-то пробормотал в ответ. Но охотница услышала лишь серебряный перелив, прежде чем солнце подмигнуло, и она погрузилась во тьму. Зафира наконец поняла, почему аравийцы превозносили луну, почему ее вид заставлял людей плакать. Это была пустыня, изнуряющий жар, который иссушал до глубины души, пока солнце не заходило за горизонт и ему на смену не поднималось. Луна. Восходя на темные просторы неба, она дарила Земле прохладную благодать. Застенчивое солнце Деменхура не позволяло оценить эту красоту. Никогда в жизни Зафира не была так счастлива видеть величественную белую сферу. Мох под спиной дарил прохладу. Над Зафирой склонилась фигура, четкий силуэт на фоне Луны. Он провел влажной тканью по ее лбу и поджал губы, заметив, что Зафира очнулась. Темноволосый хашашин. Альтаира поблизости видно не было. «Святые небеса!» Зафира рухнула в обморок. Потеряла сознание посреди неизведанного острова на глазах у двух сарасинцев. В душе вскипела паника. Зафира поползла назад, упираясь пятками в грязь, а руками в прилипающий к ладоням мох. Водоем. Она увидела водоем, мрачно сверкающий в свете луны и окруженный пышной растительностью. За небольшим оазисом тянулись песчаные дюны. Сложенный плащ лежал на земле рядом с зафирой. Сумки, очевидно, никто не трогал. Лунный свет отбрасывал тени, заостряя впадины на лице Хашашина. «Ты потеряла сознание из-за жары. Не успей я поймать». Ты бы расколола себе череп. Альтаир принес тебя сюда, а я снял плащ. Повернув голову, он коснулся рукой шеи. Ничего более. В темноте голос сарасинца звучал почти неслышно, как будто его позорила сама идея разговора. «Кто ты?» — спросила Зафира, скрестив на груди руки и не обращая внимания на ткань, что он протягивал ей. «Зависит от угла падения света». Хашашин отбросил мокрую тряпку. В его словах звучало отчаяние. «Чего ты от меня хочешь?» — вновь спросила она шепотом. «Зачем ты пытался меня убить? Зачем заботишься обо мне?» Губы темноволосого саросинца слегка приоткрылись, «Ах, Саида благословила нас своим присутствием, бледная, как сама луна!» — пропел Альтаир, выйдя из тени. Голубой свет озарял его тело. Зафира чуть не поперхнулась при виде обнаженной груди генерала, загорелой, рельефной. О, небеса! Альтаир, бесстыдный мужчина, лишь усмехнулся. «Пора собираться в путь. Мы заночуем здесь». «Ей нужен отдых», — отчеканил Хашашин. Зафира одарила его изумленным взглядом. Судя по звуку, который издал Альтаир, стало ясно, что Хашашин редко обращал внимание на чьи-либо нужды, кроме своих собственных. «Буду на карауле», — продолжил он. Альтаир вытер тело полотенцем. «Хорошо, мой Сул!» Хашашин раздраженно оборвал его фразу заставив Зафиру удивленно приподнять брови. Альтаир преувеличенно вздохнул и отсалютовал спутнику двумя пальцами. Для сарасинцев они временами казались на удивление нормальными. Пока Альтаир накладывал на рану свежую повязку, Зафира изо всех сил старалась не глазеть. Мужчина, накинув одежду, развернул спальный мешок, замысловато сотканный ковер сине зеленых оттенков с бежевой бахромой. Спустя мгновение он улегся на спину, скрестив за головой руки. «Хара!» Зафира не взяла с собой спальный мешок. Заметив проблему Зафиры, Альтаир коварно ухмыльнулся. «Могу поделиться». «Нет уж, шукрун!» — выпалила Зафира, смягчая растущий приступ гнева, после чего снова натянула плащ. Был бы здесь Дин, он бы наверняка предложил ей свою постель, а сам бы лег на песке. Схватив сумку Дина, Зафира прижала ее к осыпающемуся камню. Дин, Дин, Дин. После его ухода на память остались лишь вещи, которых он касался. Жестянка от какао, И банка из-под мёда, пустые, как мир без него. Вики Зафиры сомкнулись. «Нет, нельзя закрывать глаза среди врагов. У нее есть миссия, ей нужно выжить». Холод пронизывал ночь, и Зафира обвела колени руками. Удивительно, что та самая пустыня, которая недавно стала причиной ее теплового удара, теперь заставляла дрожать. Альтаир повернулся к Зафире. На лице генерала застыло серьезное выражение. «Мне жаль». Он бросил взгляд на сумку Дина. «Жаль твоего друга». Расположившись поодаль, Хашашен отряхнул небольшой валун и уселся к Зафире спиной. Охотница тут же накинула на голову капюшон, позволив ему упасть на глаза. «Значит, такова для сарасинцев ценность жизни». Убить и извиниться. Словом отплатить за поверженную душу. Вся усталость, которую она чувствовала, вскоре сменилась ошеломляющим горем. Надев кольцо, Зафира кожей ощутила гравировку ⁇ Ради тебя тысячу раз ⁇ Она чувствовала на себе пристальный взгляд Альтаира, но сомневалась, что он хоть что-то знал о потерях, как и Хашашин. Чьи затылок разглядывала Зафира. Ведь не зря сарасинцев считали бессердечными. В конце концов, дыхание Альтаира замедлилось. Зафира выиграла битву, оставшись на чеку. Она боролась со сном и даже не поняла, спала или бодрствовала, когда шорох одежды нарушил ночную тишь. Прикрыв глаза, Зафира наблюдала, как Хашашин отвернулся от оазиса. Все свое внимание... Он сосредоточил на Альтаире. Она поняла это по отблеску в его глазах. Спустя долгое время взгляд Хашашина переместился на нее. Зафира напряглась, но сарасинец казалось ничего не заметил. Ей чудилось, будто миновало несколько лет, прежде чем Хашашин, вздохнув тяжело и обреченно, наконец-то отвернулся. Зафира задумалась над этим странно человеческим звуком, прежде чем сон затянул ее в свои владения.